Глава 10. От мифа к истории. Реальность и вымысел. В гости к Минотавру. Вот и настал момент чуть более внимательно посмотреть на историю древнегреческой цивилизации. Самое время, не правда ли? Аудиокнига-то почти закончилась. Но дело в том, что впереди у нас тема слияния мифа и реальных исторических событий. Рано или поздно наступает момент, когда на смену преданиям о создании неба и земли появление людей и чудовищ, приходят истории, в которых вымысел тесно переплетается с реальностью. Отследить этот момент довольно сложно, потому как подобные элементы можно найти и в самых ранних мифологических сюжетах. Например, некоторые города-полисы упоминаются в них едва ли с момента их основания. Да и сами мифы время от времени обновлялись, прирастая новыми подробностями и деталями. Но все же давайте попробуем, взяв несколько известных сюжетов, разобраться в том, где в них реальность, а где сказка. Много лет назад Афинами правил царь по имени Эгей, женатый на Трезенской царевне Эфри. Положенный срок у нее родился сын, названный Тесеем, которому было предсказано, что он станет величайшим героем. Вот только истинным его отцом был не Эгей, а повелитель Марии Посейдон. Вообще, относительно детства Тисея версии мифа расходятся. Согласно одной из них, мальчик был признан отцом, но едва ли не с рождения воспитывался в доме своего деда в Трезенах. А Игей ограничился тем, что спрятал под одним из валунов неподалеку меч и сандалии и велел: "Когда мой сын, да Игей все же считал Тисея своим сыном, подрастет настолько, что сможет сдвинуть с места этот камень, пусть наденет сандалии, возьмет меч и явится ко мне в Афины. По мечу и сандалиям я его и узнаю». По другой версии, Тесей, даже если отбросить участие Посейдона, не был законным сыном Эгея. Эфра была кем-то вроде наложницы правителя, и Тризена никогда не покидала. Этот вариант представляется более правдоподобным. Потому как далее там идет речь о том, что Эфра почему-то тоже живет в Тризенах вместе с отцом и сыном, в то время как Эгей управляет Афинами. И наконец, есть еще третий вариант: Эфра была супругой Игея, и сына своего он признавал, но так как в это время шла междуусобная война и оставлять жену с ребенком в Афинах было бы опасно, Игей отправил их в Трезены к своему тестю. Правда, пребывание их там изрядно затянулось. Одним словом, достигнув 16 лет, и, превратившись, как положено, сыну бога в могучего красавца, Тисей получает от мамы инструкции относительно меча и сандалий. Легко сдвигает валун, достает из-под него все необходимое и отправляется в Афины к своему отцу. По пути он совершает множество подвигов. Расправляется с кровожадным великаном Перифетом, убивает разбойника Синида Синиса, который погубил десятки путников, пытавшихся пройти через его владения, уничтожает великана Прокруста. Последний, поймав очередного путешественника, заставлял его укладываться на специально сделанное ложе. Если человек не умещался на этом ложе, Прокруст обрубал ему лишние части. Если же роста не доставало, великан начинал вытягивать несчастного, пока его рост не становился равным длине лежанки. Кстати, так и возникло выражение прокрустого ложа. Так называют некие невыполнимые условия или требования, которым, тем не менее, обязательно нужно соответствовать. Одним словом, опасных приключений на пути Афины у Тесея было много, но в итоге он благополучно туда добрался. Эгей, который к этому времени уже состарился, не узнал явившегося к нему сына. Тем более, что тот не сразу открылся ему. Тесей счел нужным на некоторое время сохранить инкогнито и просто сказал, что он дальний родственник, который подвергся преследованиям врагов. Причиной, возможно, было то, что он узнал о неприятном факте. Женой Эгея к этому времени стала Мидея. Да, та самая, которая, порешив собственных детей и убежав из Каринфа, обосновалась в Афинах. Она полностью подчинила себе престарелого царя и успела родить от Игея сына, которого мечтала увидеть на Афинском троне. Учредители соревнований. Именно Тисею ряд мифов приписывают учреждение истмийских игр. Разбойника Синида он якобы победил на территории истмийского каринфского перешейка, недалеко от рощи, посвященной настоящему отцу Тисея Посейдону. И в честь этого божества в итоге начали проводить соревнования в силе и ловкости. Будучи волшебницей, Медея быстро поняла, кто перед ней и чем ей это грозит, и решила Тесею убить. Более того, ей удалось убедить Игея, что пришедший во дворец спутник, может быть, и в самом деле является родственником, но, скорее всего, он прибыл с целью отобрать у царя власть. Коварная дама уговорила Игея отравить гостя и во время обеда налила молодому человеку отравленное вино но, по счастью, Эгей в это время обратил внимание на сандалии гостя и понял, что перед ним его сын. Медею изгоняют, Тесей остается при отце и пользуется всеобщим уважением, так как до Афинин доходит известие о его подвигах на пути в город. Правда, радость от встречи отца с сыном была омрачена тем, что в Афинах наступил срок очередной выплаты дани критскому царю Миносу. Каждые девять лет афиняне должны были отправлять на Крит семь самых красивых девушек и семь юношей. Там их запирали во дворце с множеством запутанных помещений и коридоров. Именно в этом лабиринте проживал уже упоминавшийся Минотавр, огромное страшилище с человеческим телом и бычьей головой. Он-то и пожирал несчастных жертв, которые не могли выбраться наружу. Узнав об этом, Тесей заявил, «Я отправлюсь на Крит в числе тех, кто предназначен в жертву, убью Минотавра и освобожу Афины от этой страшной дани. Эгей уговаривал сына отказаться от этой идеи, но Тисей был непреклонен, тем более что некоторые афиняне уже начали задавать недвусмысленные вопросы о том, будет ли царский сын принимать участие в выплате дань. И вот 14 человек, включая Тесея, зашли на корабль с черными парусами и отправились в сторону Крита. Перед этим юноша сказал отцу, «Если я одолею Минотавра и освобожу Афины от Дани, мы перед возвращением заменим чёрные паруса на белые, чтобы ты мог издали увидеть, что всё закончилось хорошо». Прибыв на Крит, предназначенные в жертву юноши и девушки, включая Тесея, предстали перед царем Миносом. Дочь царя Ариадна, впечатлилась красотой Тесея и решила ему помочь. Тем более, что у нее на глазах он совершил очередной подвиг. В ответ на какую-то насмешку Миноса, Тисей сказал ему, что является сыном Посейдона. Критский царь бросил в море золотое кольцо и сказал. «Раз ты сын Посейдона, нырни и достань это кольцо со дна. Уверен, что бог морей поможет своему сыну». Тисей нырнул, не раздумывая и под водой был встречен Посейдоном и практически всеми его подданными, которые уже были наслышаны о подвигах юноши. На поиски кольца немедленно отрядили морских обитателей, и вскоре оно было найдено. Юношу вместе с кольцом благополучно вынес на поверхность Тритон, один из морских божеств. По легенде перед отправлением на Крит, Тесею было дано пророчество, чтобы он призвал в свои покровительницы богиню любви Афродиту, Он принес ей богатые жертвы и заручился помощью богини. Афродита способствовала тому, чтобы любовь к Тесею у Ариадны разгоралась все ярче. Как известно, влюбленные весьма изобретательны, и девушка придумала способ помочь Тесею не только победить Минотавра, но и найти впоследствии путь из лабиринта наружу. Она тайком от отца передала Тесею кинжал и вручила клубок ниток, наказав перед входом во дворец привязать кончик нитки снаружи. На следующее утро всех предназначенных в жертву Минотавру отвезли в лабиринт и закрыли там. Четырнадцать юношей и девушек растерянно бродили по запутанным переходам и комнатам, пока навстречу им не выскочил жуткий Минотавр. Тисей вступил в единоборство с чудовищем и после долгой схватки одолел его, а после этого сумел вывести всех из лабиринта, воспользовавшись данной ариадной нитью, кончик которой привязал у входа. Превратности судьбы. В Афины Тисей прибыл уже без Ариадны. Согласно самому популярному варианту мифа, ему явился во сне Дионис и поведал, что Тисей должен оставить девушку на острове Наксос, так как ей суждено стать супругой бога вина. Таким образом, Ариадна стала богиней и постоянной спутницей Диониса. Можно было отправляться обратно. По самой распространенной версии мифа, Тисей и все спасенные им просто бежали скрыто на том же корабле, на котором прибыли, предварительно прорубив днище критских кораблей, чтобы избежать погони. Но есть и другой вариант. Минос в это время вел войну с одним из бывших своих полководцев, который претендовал на власть. Тисей помог царю Крита избавиться от врага, и Минос в благодарность освободил Афинин от Дани и благополучно отпустил юношу, и его спутников домой. Рядно последовало за Тесеем. Но последний, к сожалению, на радостях, забыл заменить черные паруса на своем корабле на белые. Престарелый Эгей, который ежедневно проводил по много часов на городских стенах, ожидая появления корабля, наконец увидел его. Но, разглядев черные паруса, решил, что сын его погиб. Он бросился в море и утонул. Тисей, добравшись до Афин, узнал, что он унаследовал власть. Но вряд ли он хотел стать правителем такой ценой. А теперь давайте выясним, каким образом этот миф вложится на историческую канву. Крит и Троя. Открытие легенды. Греки-ахейцы не были коренным населением Балканского полуострова. Изначально здесь проживали другие племена, такие как Пелазги и Корейцы. Во всяком случае, в третьем тысячелетии до нашей эры полуостров еще был заселен именно ими. А вот во втором тысячелетии их начинает вытеснять ахейцы, не слишком на тот момент цивилизованные. Можно ли считать дошедшие до нас мифы чисто ахейскими или греки частично переняли мифологию местного населения, достоверно неизвестно. Но именно во втором тысячелетии начинается формирование единой греческой народности. В третьем тысячелетии до нашей эры достаточно крупные поселения появляются на острове Крит. Эта цивилизация получила название Минойской по имени царя Миноса, того самого, имя которого вошло в итоге в греческие мифы. Кем этнически были критяне, точно неизвестно. Но дошедшие до нас археологические памятники свидетельствуют, что это была мощная и высокоразвитая цивилизация. Крупными городами Крита в те времена становятся Кнос, Фест, Малия. Во втором тысячелетии до нашей эры цивилизация греков ахейцев на Балканах и цивилизация критян развивались параллельно. И, видимо, более развитые жители Крита оказывали большое влияние на греческую культуру. Общие черты можно найти в оформлении керамических изделий, особенностях культа, способах земледелия. И примерно к этому времени относятся события, описанные в мифе о и Минотавре. Неужели они происходили в реальности? Конечно, Минотавр вряд ли существовал. Вернее, вряд ли существовал в том виде, в котором он предстает перед нами в мифе. Но археологические раскопки, во время которых были раскрыты слои середины второго тысячелетия до н.э., открыли перед изумлёнными исследователями остатки дворцов, представлявших собой сложное сочетание коридоров, террас, переходов и залов. Например, дворец в Кносе. Некоторые его помещения, открытые и отреставрированные, ныне доступны для туристов. Вполне возможно, что под впечатлением от этих критских построек греки сложили мифы о лабиринте. Также на Крите были обнаружены древние росписи, на которых неизвестные живописцы древности представили интересные сцены. Юноши и девушки перепрыгивают через мчащегося быка, делают стойки на руках, на его спине, хватают за рога. Первые раскопки, показавшие наличие на Крите огромного древнего дворца, прошли в 1870-х годах. Систематические работы начались в 1900 году под руководством археолога Артура Эванса. Поэтому родилось предположение, что, возможно, на Крите имел место какой-то культ, связанный с быками. Вполне возможно, что там почиталось божество, имевшее облик быка или превращавшееся в него время от времени. Изображения игр с быком, обнаруженные археологами, могут быть отражением религиозного обряда. И некоторые исследователи предлагают такую версию. Вероятно, во времена Миноса кретяне действительно могли обложить греков, в частности Афинин, данью для того, чтобы обеспечивать жертвами своих богов. И вполне вероятно, что жертвоприношения там практиковались в том числе и человеческие. В образе Минотавра мог отразиться облик жреца, который, скажем, надевал бычью маску перед тем, как лишить жизни людей, предназначенных на заклание. Примерно в конце 17 начале 16 века до нашей эры происходит сильнейшее извержение вулкана Санторин на острове Тира. Большинство критских дворцов были разрушены, остров пришел в упадок и впоследствии захвачен ахейцами. Зато начинает расцветать цивилизация греков-ахейцев, успешно унаследовавших и использовавших многие достижения критян. Период после завоевания Крита называют Микенским, так как именно этот греческий город тогда играл главную роль. Примерно тогда же, возможно, греки начинают именовать себя эллинами, а свои владения Элладой по имени одного из легендарных царей. Расцвет микенской цивилизации продолжался примерно с 16 по 11 век до эры Именно к этому периоду относится Троянская война, о которой мы уже говорили достаточно подробно. А в XI столетии с севера на юг Балканского полуострова Торгаются племена дарийцев. Они тоже были греками, но немного другими. Эти события стали началом так называемых «темных веков» — тяжелого культурного упадка. Продолжался этот упадок практически 400 лет, после чего начался новый период расцвета — так называемая «классическая Греция», породившая сотни прекрасных произведений искусства, театр, демократию и архитектуру, которая на много веков станет образцом для зодчих всего мира. Обратимся к тому, какова степень достоверности мифов о Троянской войне. Много лет ученые думали, что все это не более чем легенды, пока профессиональный археолог Генрих Шлиман не открыл этот древний город. Более того, во время раскопок он обнаружил множество предметов, которые едва ли не полностью соответствовали тем, что были описаны в Илиаде. Иоганн Людвиг Генрих Юлий Шлиман, именно таково полное имя первооткрывателя трои, родился в 1822 году и был весьма интересной личностью. Его основным занятием была торговля. Шлиман являлся успешным предпринимателем и, кстати, долгое время прожил в России. При этом он страстно увлекался историей, археологией, древней культурой и был полиглотом. Знал как минимум 15 языков, включая латынь и древнегреческий. Также Шлиман имел степень по философии, полученную в Ростокском университете. Он много путешествовал, а, прочитав Илиаду и Одиссею на языке первоисточника, побывав в Греции и поучаствовав в раскопках, загорелся идеей найти остатки трои. Ему это в итоге удалось. В 1870-х годах Генрих Шлиман преодолев множество финансовых и бюрократических препятствий, откопал остатки древнего города, который явно соответствовал прямовым временам. Но надо сказать, что профессиональные археологи относятся к Шлиману, несмотря на его заслуги перед историей, весьма неоднозначно. Дело в том, что после разрушения прямовой Трои на том же месте были последовательно отстроены еще несколько городов, впоследствии превратившихся в археологические слои. Но Генрих Шлиман был одержим идеей найти ту самую Трою. Все прочее его не слишком интересовало, и ненужные ему слои он раскапывал и уничтожал без особого пиетета. Хотя там явно тоже было немало интересного. Если увлекаться, то серьезно. Шлиман настолько проникся историей Древней Греции, что, намереваясь вступить во второй брак, целенаправленно искал невесту греческого происхождения, которая при этом должна была восторженно любить Гомера. Женившись на гречанке Софии Ингастромену, которая была на 30 лет моложе его, Шлиман назвал детей от этого брака Агамемноном и Андромахой. И все же Шлиман доказал, что история Троянской войны не является выдумкой. Видимо, некогда действительно имел место конфликт между греками и малоазиатским городом-государством. Ну а найденные археологом многочисленные сосуды, украшения, статуэтки, орудия, труда и многое другое ныне находятся в музеях. Кстати, клад прямо один из обнаруженных Шлиманом в Трое, и идентифицированный им как личные вещи Троянского царя, ныне хранятся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Посмотрим, какие еще мифы находят подтверждение в реальности. Золотоносный баран. Пусть не исторический, но, во всяком случае, географически, частично достоверен миф о походе аргонавтов за золотым руном. Наиболее подробно эта история была изложена в поэме Аполлония Радосского. «Аргонавтика. Третий век до нашей эры». Хотя на самом деле она, конечно же, гораздо старше. Царь одного из греческих городов Афамонд, у которого было двое детей от титаниды Нефелы, Фрикс и Гелла, изменил супруги с женщиной по имени Ино. Нефела, оскорбившись, покинула его, и Афамонт заключил новый брак с Ино. Она оказалась злой и коварной. Дети ее раздражали, и Ино начала уговаривать супруга принести их в жертву богам. Незадолго до этого случился неурожай. И она заявила, что это знак. Боги на что-то разгневались, и только при помощи жертвоприношения можно вернуть расположение небожителей. Чтобы спасти детей, Нефела послала им на помощь златорунного овна, который должен был перенести их в безопасное место. Фрикс и Гелла забрались ему на спину, и овен помчался, перелетая реки и проливы и одним прыжком пересекая горные хребты. Увы, Гелла не удержалась на спине волшебного животного, упала и утонула в проливе, который с тех пор именовался Гелиспонд. Ныне он известен как Дарданеллы. Фрикс же благополучно добрался до земли с названием Колхида, где прожил много лет, а шкуру волшебного овна — после того, как тот состарился и умер. Бережно хранил в одном из местных святилищ, которое стерег огромный дракон. Именно эту шкуру и стали называть «золотым руном», считая его одним из талисманов колхиды. В одном из вариантов мифа говорится, что Ино сама испортила посевы, чтобы получить повод заявить о гневе богов и необходимости жертвоприношения. Через некоторое время в одном из греческих городов Иолки началась борьба за власть между другими потомками Афамонта. Царь Пелий захватил Иолк, свергнув с местного трона собственного брата, Эсона. Но у последнего оставался сын по имени Есон, который мало того, что напоминал вероломному дяде о совершенном преступлении, так еще и вполне мог претендовать впоследствии на трон, принадлежавший ему по праву. Пелей приказал Есону, чтобы тот отправился на земли Калхиды и привез ему золотое руно. Узурпатор надеялся, что молодой человек сгинет во время этого опасного похода. Есон же, не испугавшись, снарядил корабль под названием Арго, собрал целую команду героев, многие из них упоминались в десятках других мифов, и отправился в путь. Кстати, Елк, вполне реальный древний город. Находился он на берегу залива Пагаситикос. Археологами там были обнаружены остатки дворцов минойской эпохи, для тех времен поистине великолепных. Многие древнегреческие мифы так или иначе связаны с морем. Ничего удивительного в этом нет. Греки славились как кораблестроители и путешественники, но в то время, когда складывались первые истории об аргонавтах, мореплаватели еще не забирались слишком далеко, и даже путешествия по водам Понта эвкинского Черного моря, представлялось чем-то полуфантастическим. Кроме того, местные народы и племена зачастую вовсе не жаждали привечать у себя гостей из Балканского полуострова. Минутка филологии. Названия наподобие колха, кулха, колхи встречались в различных текстах, например, в ассирийских намного раньше, чем в греческих. Поэтому вполне возможно, что эти названия при черноморских народов пришли в Грецию откуда-то с востока. Но у Есона, в общем-то, не было выбора, и плавание началось. В древнейших вариациях мифа территория Колхида именуется Эйя. Как название Колхида или земля Колхов по названию одного из местных народов закрепилось в мифах и источниках только в середине первого тысячелетия до нашей эры. Колхи — это, скорее всего, предки современных грузин и некоторых народов Закавказья. Ну а Колхида – территория нынешней Грузии и, возможно, еще нескольких сопредельных регионов. Откуда вообще появилась легенда о Золотом Руне? По мнению античного историка и географа Страбона I век до нашей эры, I век нашей эры, таким образом в греческом мифе преломилась информация о том, что колхи добывали золото в местных горных реках, укладывая на дно овечьи шкуры. Частички золота оседали на густой шерсти – и оттуда их можно было собрать. Возможно, вода приносила частицы драгоценного металла из слоев, лежащих где-то в горах. Согласно мифам, аргонавтам покровительствовали сразу несколько богов, вернее, в первую очередь богинь, в том числе и Гера, которая из-за своего капризного и своенравного характера вообще достаточно редко выказывала кому-то симпатии. Что же заставило ее изменить мнение? Однажды Есон, намереваясь перебраться через небольшую реку, встретил на ее берегу дряхлую старушку, которая попросила перенести ее на другой берег. Юноша исполнил просьбу, не зная, что в образе старушки ему явилась сама богиня Гера, желавшая проверить отзывчивость молодого героя. С тех пор жена Зевса помогала аргонавтам. На их стороне была и Афина, которая якобы вручила Исону кусок дерева из своей священной рощи и рекомендовала использовать его при постройке корабля. Эта деревяшка обладала особыми способностями, она умела говорить. И в итоге Арго мог предупреждать мореплавателей о грозящей им опасности. Также корабль умел при необходимости самостоятельно ускорять и замедлять ход и менять направление движения. В числе аргонавтов разные авторы называют от 40 до 70 и более имен. Ну а что касается событий собственно мифа о добыче золотого руна, они представлены во множестве картин, литературных произведений, кино и мультфильмов. Ясон и его товарищи прибывают в Калхиду, который правит царь по имени Ээт. Ясон обращается к владыке с просьбой отдать им золотое руно. А тот придумывает различные сложные задания, пройти которые помогает влюбившаяся в Есона волшебница Мидея, дочь Иэта. С этой дамой вы уже знакомы. Добившись цели, Есон с золотым руном Мидеей и своими товарищами отплывает обратно в Грецию. На пути их ожидает еще множество испытаний, которые они с честью преодолевают. Ну, а дальнейшее вам уже известно благодаря трагедии Еврипида. Еще один интересный момент. В мифах об аргонавтах упоминаются жутковатые симплигады, сталкивающиеся скалы, между которыми был вынужден пройти арго. Чтобы узнать, есть ли у них шанс проскочить между скалами, мореплаватели выпустили голубя, который благополучно пролетел в просвет, тем самым дав предзнаменование. Корабль тоже сможет преодолеть этот опасный отрезок. Судя по мифам, скалы находились где-то в районе Босфора, у входа в Черное море. Есть предположение, что этот образ – отражение конфликтов, возникавших у греков с местными народами при попытке проникнуть в Причерноморье. Путь домой длиной в 20 лет. Сразу два сильных чувства, во многом противоположных друг другу, жажда новизны и тоска по родному дому, воплощены в образе одного из самых известных и популярных героев греческой мифологии – Одиссея, участника Троянской войны и неутомимого путешественника. А еще этот самый образ ознаменовал собой появление нового типа героя, такого, который может побеждать врагов не только силой мускулов и оружия, но и силой разума. Не зря Гомер называет Одиссея хитроумным. Конечно же, наиболее полный характер и особенности личности Одиссея представлены в посвященной ему гомеровской поэме. Но, судя по всему, его образ встречался в балканских мифах задолго до того, как сформировались истории о Троянской войне. Сейчас историки даже высказывают мнение, что, возможно, первоначально Одиссей был каким-то из местно чтимых божеств, и уже значительно позднее на этот образ нанизали сказания об участии в войне, стремлении вернуться домой, противостоянии с богами, из-за которого, собственно, Одиссей и был вынужден скитаться по морям много лет. Образ троянского коня дал название вредоносным вирусным компьютерным программам. Троянам. Образ одиссея царя итаки сложен и неоднозначен. С одной стороны, он является военным вождем. Цари того периода так или иначе должны были быть стратегами и военначальниками. И отличается смелостью, не раз в Илиаде упоминается о том, что именно Одиссей инициирует очередное сражение или вылазку в стан врага. В то же время он рассудителен и отговаривает греков от слишком уж непродуманных действий. Он хитер. Именно Одиссей придумал сделать огромного деревянного коня, троянского коня, с помощью которого Троя после десятилетней осады была все же взята. Именно он находит способ спастись со своими товарищами из пещеры циклопа Полифема. Но при этом в некоторых сюжетах Одиссей проявляет странное простодушие и даже наивность. Например, ослепив Циклопа, называет ему свое настоящее имя и тем самым навлекает на себя гнев Посейдона, который приходился лифему отцом. Возможно, такие противоречия возникли, потому что образ знаменитого путешественника складывался на протяжении многих столетий. То есть до того, как мифы были записаны, он мог вобрать в себя черты нескольких персонажей. Новая, не слишком характерная для более древних героев черта, пытливость ума Одиссея. Он не просто сражается с врагами и чудовищами, не просто преодолевает испытания. Он любознателен и желает в полной мере исследовать то, что преподносит ему жизнь или боги. Например, когда корабль Одиссея проходил мимо острова Сирен, возникла опасность того, что мореходы, очарованные пением, направят корабль прямо в лапы хищных полуженщин-полуптиц. И Одиссей приказывает всей команде залепить уши воском, чтобы они не слышали чудесного пения и не очаровались им. Что же делает он сам? Тоже заклеивает себе уши? Ничуть не бывало. Одиссей мечтает услышать пение сирен, но при этом остаться в живых. И он просит своих товарищей крепко привязать его к мачте, чтобы ненароком, впав в безумие, не прыгнуть в воду и не направиться к сиренам вплавь. Уши при этом не заклеивает, тем самым убивает двух зайцев, наслаждается прекрасными звуками и сохраняет себе жизнь. Не героический герой. Кстати, и участие Одиссея в Троянской войне начиналось не совсем типично. Согласно мифам, он вовсе не жаждал отправляться воевать на стороне царя Минилая. Оракул предсказал ему, что домой он сможет вернуться только через много лет. Одиссей даже притворялся сумасшедшим, чтобы избежать похода. Но его разоблачили, и пришлось отправляться под стены Трои. Одиссей даже спускается в царство мертвых, чтобы тень прорицателя Тересия предсказала ему судьбу. Там он встречает тень своей матери, умершей от тоски по сыну, считая его погибшим. Она-то и сообщила Одиссею, что его жена Пенелопа преданно ждет его. Образ царицы Итаки позднее стал образцом верной жены. Кстати где пролегал маршрут Одиссея, где он скитался 10 лет. 10 лет продолжалась Троянская война, и еще столько же его носило по морям и островам. Проблема в том, что многие указанные в мифах побережья, проливы, острова в древности назывались совершенно иначе. Ученым удалось идентифицировать большую часть, но до сих пор неизвестно, например, расположение острова Ээя. То ли имеется в виду уже знакомая вам Эя колхида то ли остров Энария в Теренском море. Загадкой остается и упоминаемая в Одиссее страна лотофагов. Но, скорее всего, десятилетние странствия героя ограничились Средиземноморьем и частично понтом Эквинским, (Черным морем. Версии о том, какова была судьба Одиссея после его возвращения на Итаку и воссоединения с семьей, очень разнообразны. Согласно одной из них, он благополучно дожил до глубокой старости, а после смерти получил в дар от богов бессмертие. В этом многие исследователи видят еще одно доказательство того, что, возможно, в древности, в некоторых регионах Балканского полуострова, существовал культ Одиссея. Он был божеством и лишь позднее превратился в смертного героя. В искусстве Одиссей представлен более чем широко. Бесчисленное количество живописных работ, симфоний, опер, кинофильмов, не говоря уже о том, что название поэма о его приключениях «Одиссея» стало синонимом долгого путешествия или какой-то сложной, но увлекательной истории.